Да, среди рабочих евреи составляют всего 2,7%, а в низовых профорганизациях пытались замазывать проявление антисемитизма. Да труднее это всего из-за того, что замазывание антисемитизма исходят именно от пролетарского актива. Еще трудней, что антисемитизм проявляется у самого пролетарского актива. Много фактов, когда в числе антисемитов встречаются комсомольцы и члены партии, особенно распространены толки о еврейском засиле, на собраниях часто встречаются записки и выступления, поддерживающие версию об исключительной борьбе советской власти только с православной религией. Но что за дикость, антисемитизм у пролетариата? Откуда это могло возникнуть в самом передовом и сознательном классе? Где же, в чем причина? Нашел. Главное, не осталось иных подходов белогвардейского воздействия на массы, кроме антисемитизма. И теперь плановая организация его действует именно на антисемитских рельсах. Грозный вывод, как видим, нарастает. Этот своевременно огляженный Лариным загадочный антисемитизм 20-х годов в СССР признавался и много лет спустя другими авторами. Шварц дает свой вариант. Причина – в вульгарном представлении о евреях как о главных носителях Непа. Но и он согласен. Советское правительство не без основания видело в антисемитизме возможное орудие контрреволюции. Автор 1968 года добавляет, «После гражданской войны антисемитские настроения начали все шире прорываться в быту почти повсеместно, захватывая слои населения до революции, остававшиеся свободными от этих настроений». Против таких настроений предстояло не рассуждать академически, а энергично и остро действовать. В мае 1928 происходило агит-пропсовещание при ЦК ВКПБ, уделившее большое внимание вопросу о мероприятиях по борьбе с антисемитизмом. По частой партийной практике материалы эти остались вне публикаций, рассылались циркулярно, по парт-организациям. Борьбу с антисемитизмом включить в программу парт в публичные доклады, лекции, в прессу, радио, кино и в школьные учебники, создать атмосферу непримиримости к антисемитизму. А, наконец, применять высшие дисциплинарные кары по отношению к виновным, в антисемитской практике. В газетах последовали резкие статьи, как, например, в «Правде» на борьбу с пособниками контрреволюции Льва Сосновского, весьма доверенного в высоких партийных кругах. Такой-то начальник в Киеве проявил себя ярым антисемитом, открыто увольняет евреев из аппарата, а райком партии его поддерживает. Неблагополучно и в киевских вузах. На стенах в Институте народного хозяйства надписи «Бей жидов, спасай советы». И наряду с усилением борьбы с антисемитизмом, статья требует резко поставить вопрос об усилении репрессий в отношении конкретных носителей антисемитизма, а также их укрывателей. Этот газетный язык был всем тогда очень ясен в переводе на язык ГПУ. По докладу Ларина в этом духе партактив Бауманского района Москвы постановил включить вопрос об антисемитизме в программу ФЗУ и школ второй ступени. Сам же Ларин, продолжал теоретически выяснять общие и кардинальные пути и методы преодоления антисемитизма. До сих пор имел место недостаточный отпор с нашей стороны, и развивались антисемитские нашептывания в районах и ячейках далеко не всегда относятся к антисемитскому душку с должной беспощадностью, И напрасно у нашей прессы ложный страх выпячивать еврейский вопрос, чтобы этим путем не развить антисемитизм еще больше. Это приводит к смазыванию борьбы с контрреволюционным вредительством. Антисемитизм относится к общественно-бытовым извращениям, как пьянство, распущенность, и слишком часто по отношению к коммунистам мы ограничивались одним только выговором. Ведь мы без разговоров исключаем человека, если он идет в церковь и там венчается, а антисемитизм, по своему значению, ни в коем случае не меньшее зло. И хотя общий прогноз отличный, по мере роста ССР в сторону социализма подорвутся корни и под советским антисемитизмом, и под пережитками досоветских отношений, тем не менее более суровое обуздание проявлений интеллигентского антисемитизма, пока не имеют место среди служащей и учащейся интеллигенции. Безусловно, необходимо Но в той прекрасной боевой обстановке незабвенных 20-х годов и мысль, и язык сами собою разгоняются и твердеют. Характер современной противоеврейской агитации в СССР политический, а не национальный. У нас, в СССР, агитация против евреев направлена не только против евреев, но косвенно и против советской власти. До да чего там косвенно? Антисемитизм есть средство замаскированной мобилизации против советской власти. И кто против поведения советской власти в еврейском вопросе, Тот значит против трудящихся и за капиталистов. Разговоры насчет еврейского засилия рассматривать как явно контрреволюционное выступление против самых основ национальной политики пролетарской революции. В проявлениях антисемитизма, несомненно, роль передаточного ремня от буржуазной идеологии и иногда даже от прямой белогвардейщины, какую играет часть интеллигенции. Да, это белогвардейские шептуны. Ясно, что тут планомерная агитация тайных белогвардейских организаций, Забывательской противеврейской агитации всегда стоит незаметно руководящая ею борьба против советской власти, со стороны тайных заговорческих организаций монархистов. А тянется она из центральных органов антисоветской эмиграции, куда рядом с еврейскими банкирами входят и царские генералы вместе. И целая система приводных ремней ведет оттуда к нашим заводам, отчего и понятна нам классовая, а не национальная природа огульной противоеврейской агитации в СССР. Необходимо уяснить всей массе, что сеяние противоеврейских настроений по существу является попыткой подготовки контрреволюции. Надо, чтобы масса подозрительно настраивалась против каждого, кто будет проявлять сочувствие антисемитизму. Надо, чтобы в таком человеке масса видела или тайного контрреволюционера, или передаточный рупор тайных монархических организаций, ведь всюду же заговоры. Надо, чтобы в сознании широких рабочих масс Слово «антисемит» приобрело то же значение, что и слово «контрреволюционер». Все насквозь просвечено и названо. И контрреволюция, и белогвардейщина, монархисты, и белые генералы, и подозрительность против каждого «кто». Да если кому осталось неясно, то революционный трибун разъясняет и добавочно. Пути борьбы с антисемитизмом ясны. Как наименьшее это проводить на предприятиях открытое разбирательство и заседание Народного суда по антисемитским делам. Разъяснения для отсталых, репрессии для актива. Нет никаких оснований не применять приведенный выше закон Ленина. А по закону Ленина тому самому от 27 июля 1918 совершенно верно предлагалось ставить активных антисемитов вне закона, то есть расстреливать уже за одну погромную агитацию а не только за прямой погром. Закон поощрял всякого еврея заявлять о полученном национальном оскорблении. Но вот сетует поздний автор. Акт 27 июля не был затем включен в собрание законов и распоряжений правительства, никак не отразился в Уголовном кодексе 1922 А в Уголовном кодексе 1926 хотя и была статья о возбуждении национальной вражды и розни, но не было специальных статей об актах антисемитизма. Но жаловаться на то неосновательно. Ибо статьи 59.7 Уголовного кодекса Пропаганда или агитация, направленная к возбуждению национальной или религиозной вражды или розни, было совершенно достаточно, чтобы давать срок, а накладывала статья при массовых волнениях и конфискации имущества, а при особо отягчающих обстоятельствах, например, классовое происхождение и расстрел». Статья эта основывалась на положении о преступлениях государственных 26 февраля 1927 года, которое расширило понятие возбуждения национальной вражды, приравняв к нему и распространение или изготовление и хранение литературы. Хранение литературы. Как нам знакома эта формулировка. Это же и с родненькой нашей 58-10. В 1926-1930 издавали много брошюр об антисемитизме, а 19 февраля 1929 наконец правда посвятила ему передовую статью «Внимание борьбе с антисемитизмом». И в постановлении ЦК КП Белоруссии в 1929 указывалось, при проявлениях антисемитизма не учитывается их контрреволюционный характер и судебные органы должны борьбу с проявлениями антисемитизма еще более углубить привлекая к ответственности не только конкретных носителей национальной вражды, но и их вдохновителей. И в том же 1929 секретарь Центрального комитета комсомола Рахманов высказал, что самое опасное в наших условиях есть скрытые антисемиты, которые скрывают свой антисемитский душок.